Глава одиннадцатая, в которой я ищу зоомагазин. Беспомощный? Да, но это трудно описать. Скажем, я больше не понимаю, как что устроено в этом мире. Ты о чем? Мне кажется, я плохая мать. Почему? Я чувствую себя не такой сильной, не такой уверенной. Я как стул на трех ножках. Она вскинула брови, как делала всякий раз, предлагая мне продолжить. Когда Шарлотта была маленькой, лет трех-четырех, она для своего возраста слишком много переживала. Все началось с зоомагазина. Однажды вечером мы возвращались домой на машине, и Шарлота вдруг ни с того ни с сего заплакала. Я посмотрела на нее в зеркало заднего вида. Моя малышка в детском кресле терла кулачками глаза. Я спросила, что случилось. В ответ она сказала, что не знает, где находится зоомагазин. — Но зачем тебе это знать, дорогая? — Потому что, когда вырасту, я захочу кошку. — Ладно, но я же знаю, где находится зоомагазин, и я тебе скажу. Шарлота с ума сходила по кошкам. Ей, бедняжке, так хотелось завести котенка. Но Жак и слышать об этом не желал, и даже прикинулся аллергиком, чтобы не выглядеть жестоким. Она немного успокоилась, и я была подумала, что все уладилось, но через две минуты она заплакала снова. «Что случилось, зайка?» «Но у меня нет машины, чтобы поехать в зоомагазин». «Я отвезу тебя на своей, поедем туда вместе, дорогая. Я поеду с тобой, не волнуйся. Я буду с тобой, у меня есть машина, я знаю, где это, все нормально. Не плачь из-за этого». Но она еще больше разревелась. «Но мама...» У нас в машине только одно детское кресло, а у меня будет двое детей. Надо же. Тут, признаться, я еле удержалась от смеха. Так продумано у нее все было. Я сказала, что мы купим еще одно кресло, ведь я знаю, где их продают, что у меня есть деньги и на кошку, и на кресло, и на всё необходимое, что я умею ухаживать за кошками, за детьми и вообще много чего умею. Я почувствовала, ее успокаивали не мои слова, а уверенность, с которой я их произносила. «Не волнуйся, Шарлотта, я с тобой и всегда буду с тобой, я знаю, как все правильно сделать». И тогда я не сомневалась в этом ни секунды. «Так». Я знала, куда иду, почему принимаю то или иное решение, все казалось предельно ясным. У меня была составлена пенсионная программа, я продумывала путешествия, точно знала, что мы будем есть каждый день недели, какие растения высажу летом в саду. Теперь все мои планы рухнули, я не способна расписать свою жизнь дальше сегодняшнего вечера, мои намеченные сценарии больше не срабатывают, надо что-то предпринимать, но у меня не получается, ничего не хочу, все бессмысленно, мне бы лечь да проспать лет десять. Мне хотелось быть сильной ради детей, хотелось, чтобы они возвращались в родительский дом за советом, за утешением, приезжали немного выдохнуть в трудные моменты жизни или взять домашнего соуса для спагетти. А теперь это невозможно? Роли, так сказать, поменялись. Теперь слабое звено я, именно я горюю, страдаю. Я больше ни в чем не уверена, мне кажется, что надо все поменять, а с чего начать не знаю». Теперь я даже не знаю, где находится зоомагазин.